Глава 9 Мощный, 36-дюймовый прожектор тяжелого крейсера «Чукай» высветил в ночной темноте американский тяжелый крейсер «Астория», самый мощный корабль в составе Северных Сил. На мостике астории капитан капитан-лейтенант Джеймс Стопер, 34-летний командир дивизиона борьбы за живучесть, находился в роли наблюдателя за исправным несением матросами ночной вахты. Он смотрелся в ночную темноту с чувством не совсем понятного ему беспокойства. Зловещая тишина воцарилась вскоре после полуночи, когда командир крейсера ушел в свою походную каюту немного вздремнуть. В течение двух дней патрулирования у Соломоновых островов они несколько раз обнаруживали подводные лодки противника, но сегодня вторая половина полуночной вахты проходила на удивление спокойно. И вроде бы не было никаких оснований для тревоги. Вместе с топором вахту несли еще 10 человек. Астория считалась счастливым кораблем, Командовал ей капитан первого ранга Уильям Гринмен, сорока летний добряк с мягким выговором, присущим всем жителям Вустертауна в штате Нью-Йорк. Патрулируем десятиузловой скоростью. Ничего существенного, записал вахтенном журнале старшина рулевых. Корабль двигался по 15-мильным сторонам четырехугольника. Каждые полтора часа курс менялся вправо на девяносто градусов. Море спокойное, видимость хорошая, потолок облачности пятьсот метров исключая район вокруг острова Сава, скрытого мглы, отмеченном в вахтенном журнале истории. Тяжелый крейсер водоизмещением 9500 тонн находился в состоянии полной боевой готовности. Из семи котлов четыре были под парами, а остальные находились на поддержке. Капитан первого ранга «Гринмен», энтузиаст атлет, когда-то служил на «Астории» еще младшим офицером, а теперь стал командиром крейсера. Он прошел все ступени службы офицера флота и теперь ожидал производства в контр-адмиралы. Командиром Астурии он был назначен три месяца назад, оставив работу в штабе. До этого Гриммон командовал одним из эсминцев Атлантического флота. Ему довелось участвовать в сражениях в Коралловом море и у Мидуэи. Словом, он навидался и натерпелся всего вдоволь. Крейсера Северных Сил шли к элеваторной колонне, имея в охранении справа правого и левого бортов эсминцы Уилсон и Хелм. Соединение патрулировало между островом Сава и западной оконечностью острова Флорида. Капитан-лейтенант Топпер, сменивший капитана лейтенанта Джона Хейса, заступил на вахту в 23.45. Пока все шло спокойно, если не считать того, что на полночной вахте всегда хочется спать. В час сорок четыре, когда Микава громил южные силы капитана первого ранга Бода, Топпер заметил вспышки орудийной стрельбы на острове Флорида и сказал, обращаясь к лейтенанту Барки, «Наверное, морским пехотинцам приходится чертовски трудно в эту ночь». Так оно и было. В этот момент произошло что-то странное. На мостике Астории услышали два слабых взрыва, и Топпер, очевидно не слышавший предостерегающего крика командира эсминца через радиомегафон, что им обнаружены неизвестные корабли, входящие в гавань. Подумал, что это должно быть взрывы глубинных бомб, сброшенных кем-то в близлежащем районе. В действительности же это сработали самоликвидаторы на японских торпедах, но они взорвались в воде. Прошло еще несколько минут. Микава уже был готов к следующему раунду. Кто-то подошел с левого крыла мостика, докладывая об осветительных снарядах, взорвавшихся слева по носу, писал позднее капитан-лейтенант Топпер. Я подбежал к левой двери штурманской рубки, дав приказ Барке, вахтенному офицеру на палубе, разбудить командира крейсера и объявить тревогу. Лейтенант Барке бросился в походную каюту командира, который быстро пробудился от глубокого сна и выскочил на мостик. Артиллерист истории, капитан третьего ранга Уильям Трюдо услышал команду Гринмана осветительный на корму, и помчался на пост управления зенитной артиллерией. Там он увидел в небе четыре светящиеся точки, больше похожие на самолетные огни, чем на осветительные снаряды. Трюдл приказал всем своим людям занять места по боевому расписанию. Для него огни в небе означали действия противника. В этот момент корабли Микавы открыли огонь, и первые снаряды упали с недолётом впереди по курсу крейсера. Ещё не смогли звонки боевой тревоги, как старший артиллерист Астории, отдал приказ открыть огонь. Было час пятьдесят две, когда шесть 203-мм орудий американского крейсера дали первый залп по японскому крейсеру Чокай. Капитан-лейтенант Топпер, стоявший на левом крыле ходового мостика, кораблей противника не видел. Он повернулся, чтобы пройти в боевую рубку, когда прогремел второй залп. На входе в боевую рубку Топпер столкнулся с командиром корабля, который раздраженным голосом засыпал вахтиного офицера вопросами. Кто дал сигнал боевой тревоги? Тот отдал приказ открыть огонь. Сконфуженный топор начал было отвечать. Командир перебил его. «Топор, мне кажется, мы стреляем по своим кораблям. Успокойтесь, не надо поспешных действий. Прекратить огонь». Артиллерия истории замолчала. Капитан-лейтенант Топор продолжал сбивчиво оправдываться. Он не давал команды открыть огонь. Ему тоже стало казаться, что они стреляют по своим В этот момент с главного команды дальномерного поста доложили, что Астория стреляла по опознанным японским крейсерам. Затем прибежал сигнальщик с левого крыла мостика и доложил, что прожектор осветил с левого борта появившиеся из-за горизонта корабли, которые ведут по нашим огонь. Капитан ранга Гринмен и капитан-лейтенант Топпер продолжали рассуждать на тему, что бы всё это значило и чем это может кончиться для Астории, когда в боевой рубке раздался телефонный звонок. Вахтенный матрос, выслушав сообщение, доложил командиру корабля. Это капитан третьего ранга Трюдл, сэр. Он сказал, ради бога, дайте команду открыть огонь. По громкоговорящей связи в этот момент доложили, что Винсенес увеличил скорость до 15 узлов и больше ничего. Командир истории озадаченно покачал голову. Затем с сигнального мостика поступил доклад, что неизвестные корабли ведут по американскому отряду огонь со стороны правого борта. Капитан первого ранга Гринман с некоторой задумчивой нерешительностью проговорил «Наши это корабли или нет, но нам придётся их остановить», а затем скомандовал «Открыть огонь». Затем Гринман приказал положить руль влево и увеличить ход крейсера до полного. Идущему в кильваторе крейсеру Куинси был дан сигнал следить за манёврами Астории и не допускать возможного столкновения. До этого времени японцу успел передать четыре залпа. Все снаряды упали с недолётом, но дискуссия на мостике Астории дала им возможность и время откорректировать стрельбу, внеся необходимые поправки. И теперь снаряды полетели точно в цель. Пятый залп противника попал прямо в середину Астории, разрушив запасной командный пункт, где в это время находился лишь рулевой второго класса Джон Уолкер. Старший помощник командира Астории, капитан второго ранга Фрэнк Шоупп, проснувшись от звонков боевой тревоги, набросил форму поверх пижамы и поспешил на запасной командный пункт. Выйдя на правый борт, Шоуп решил посмотреть, что происходит. Не увидев ничего, Старпом поднялся на пулеметную площадку левого борта, чтобы ничего не закрывало ему обзор. Он оперся на леерное ограждение и наклонился вперед. В это мгновение японский снаряд разорвался поблизости, засыпав осколками все пространство вокруг запасного КДП. Командир 2-го ранга Шоп успел прикрыть лицо и глаза ладонями. Это, хотя и не спасло от ожога в его лицо и руки, но спасло глаза, ослепив Старпома всего на несколько секунд. Снаряд взорвался у ворот самолетного ангара, точно под командным пунктом. Катапульта крейсера была охвачена огнём, который с каждым мгновением разгорался всё сильнее. Была разрушена система энергопитания орудийной башни номер 3, и Астория теперь могла вести огонь лишь из двух носовых башен. Артиллеристы Микавы видели перед собой прекрасно освещенную огнём пожаров в цель на дистанции в 6000 метров. К тому же светили мощные прожекторы Чакай, и японские артиллеристы ясно видели кильваторный строй из трёх американских крейсеров и силуэты их эсминцева хранения. По мере того, как неумолимо сокращалась дистанция, уменьшалось и число японских снарядов, падающих мимо целей. На ближайшем к японцам тяжелом крейсере «Астурия» хорошо были видны пожары в носовой части и в районе самолетных ангаров. Новые попадания японских снарядов вывели из строя башню номер один, перебив почти весь ее экипаж, включая и обслугу погребов. В центральном посту управления капитан-лейтенант Троппер оказался на волосоках гибели. Сразу после его прибытия помещение превратилось в раскаленный наполненный дымом котел. Позднее Троппер писал. Крупные куски раскаленного металла, горящие резины и осколков посыпались на палубы. Снаряд взорвался точно над нами. Матрос первого класса Т-Халлиган, не растерявшись, схватил огнетушитель, заряженный CO, и направил его на горящие обломки. Несмотря на пожар и разрушения, центральный пост был в состоянии выполнять свои функции ещё какое-то время. На мостике капитан первого ранга Гринман заметил, что его корабль приближается к линии огня крейсера «Куинси». Все три американских корабля уже горели от попадания японских снарядов и немедленно дал приказ переложить руль вправо, чтобы не мешать стрельбе других кораблей. Изменив курс, «Астория» перенесла огонь орудий главного калибра на правый борт. В этот момент японский снаряд взорвался на мостике перед дверью штурманской рубки. Осколки прошили рубку, убив среди многих других рулевого первого класса Уильямса и тяжело ранив младшего ботсмана Янги. Боцман поднялся на ноги, оттащил тело убитого рулевого в сторону и сам встал к штурвалу. Капитан первого ранга Гринман остался невредим. Внезапно слева по носу появился Куинси, пересекающий курс Астории на большой скорости. Корабль был охвачен пламенем от носа до кормы. Капитан первого ранга Гринман выскочил на крыло мостика и оттуда заорал «Лево на борт!». Как только кораблям удалось разминуться на опасном близком расстоянии, руль был снова положен прямо. Но именно в этот момент вышло из строя освещение катушки компаса, и стоявший на штурвале Боцман Янг не мог сказать каким курсом идёт крейсер, и вообще исправен компас или нет. Мгримен вызвал пост управления связью и приказал направить прожектора чуть дальше Трайвер за правого борта. Неожиданно Боцман Янг стал валиться на палубу лужи собственной крови. К штурвалу стал рулевой второго класса Радки. «Мне кажется, мы на курсе 185 градусов Радки прошептал Янг, так держать. Не успели как следует разобраться с курсом, как в штурманской рубке разорвался 8 снаряд противника, убив почти всех находившихся там. В рубке начался сильный пожар, удушливый черный дым стал проникать во все помещения надстройки. Корабельный писарь, матрос старого класса Путман, стоял у телефона на открытом мостике, когда это произошло. Со своего поста Путман хорошо видел крейсер Куинси, пересекающий курс истории. Настройки корабля были объяты пламенем, очаги огня разбросаны по всей верхней палубе. Рядом с Путмэном стоял главстаршина Френединг, старший сигнального поста. «Чёртов дым!» – выругался Френединг, – ничего не видно. Прежде чем Путман нашёл, что ответить на эти слова главстаршины, тот, поражённый осколками, стал сползать на палубу. Френединг пытался подняться, встал на колени, но снова упал на палубу. Путман оттащил его к ограждению мостика и спросил, что еще он может для него сделать. «Стай сигарету», – прохрипел Френадинг. Путман выполнил его просьбу и вернулся обратно на свой пост. К этому времени оба крейсера благополучно разошлись. На сигнальный мостик поднялся лейтенант Барки. С высоты мостика офицер видел, что вся батарейная палуба Астории была охвачена огнем от прямых попаданий японских снарядов. Поданные к 127-мм орудием заряды начали взрываться с оглушительным грохотом. На шлюпочной палубе пылали моторные катера, серовато-синие языки пламени танцевали по всему кораблю среди трупов моряков. В машинном отделении Астории бушевало адское пламя. Старший механик, капитан третьего ранга Джон Хейсп, которого топор сменил на вахте, сейчас пробегал из одного помещения машинного отделения в другое, где среди трупов убитых лежало много раненых, неспособных передвигаться самостоятельно. Хейсп пытался организовать их эвакуацию. Когда началось сражение, Хейс крепко спал в своей каюте. Он не услышал сигнала боевой тревоги. Машинист первого класса Бенгал, ворвавшись в его каюту, буквально растолкал спящего. Мистер Хейс орал ему в ухо Бенгал, «Вставайте, уже падают снаряды!». Хейс вскочил с койки и побежал на носовое машинное отделение, где оставался, пока в котлах был пар. А в радиорубке нес вахту лейтенант Джордж Бейкер. Когда снаряд попал в помещение шифровальщиков, Бейкер, как только дым от взрыва несколько рассеялся, прополз между окровавленными телами и, с помощью старшины Свинсона, занялся эвакуацией раненых. Очередной снаряд, пробив броневую дверь, взорвался на главном КДП. Другой, пробив переборку, разворотил радиорубку номер один. Большинство находившихся в этих помещениях были убиты, а все оборудование, включая аппаратуру радиосвязи, полностью уничтожено. Крупный снаряд разорвался в прокладочной, убив и ранив многих из находившихся там людей и наполнив помещение удушливым дымом. Уцелевшие одели противогазы и продолжали работу. Хотя астерия запоздала с открытием огня, ее комендоры сумели выжать все возможное из двух уцелевших башен главного калибра, послав японцев 62-8 дюймовых 203 миллиметра снаряда. 127-мм батарея правого борта сумела сделать 31 залп, а левого – 28. Даже 20-мм зенитные автоматы приняли участие в бою, сделал 270 выстрелов по противнику. Капитан первого ранга Гриман был 11 раз ранен осколками, но оставался на ногах все время, пока сражение не отодвинулось от пылающей истории, и его корабль, полыхая огнём, не начал медленно умирать. Капитан-лейтенант Уолтер Давидсон забрался на крышу башни главного калибра номер два, чтобы визуально управлять огнем, поскольку радиолокатор был разбит, а проводная связь вышла из строя. Гринман окликнул его и приказал вернуться в боевую рубку. Прежде чем подчиниться, Давидсон дал в башню целеуказание и послал последний залп в сверкающие вспышками выстрелов крейсера Микавы. Конечно, это была лишь символическая компенсация за горечь поражения.